Глава 15. На этом месте Ханиу прервал библиотекаршу. Так может этот Додуил, если это его настоящее имя, в самом деле член САС. Впрочем, он не был твёрдо уверен в своём предположении. Но если так, зачем он нам об этом сказал? Возможно, он по ошибке решил, что их явка в библиотеке раскрыта и попытался осторожно прощупать вас на предмет того, что вам известно. Кто знает? Было видно, что женщина уже потеряла интерес к этой теме. Хорошо, вернемся к главному. Да, теперь о том, почему я пришла покупать вашу жизнь. Судя по тому, что этот Генри пока не вышел на связь с вами, предложение насчет пятисот тысяч, которое он сделал, когда я собралась уходить, еще остается в силе. Увидев ваше объявление, я подумала, что вы подходящий кандидат для испытания препарата из того самого жука-скоробея. С меня будет достаточно сто тысяч, как вознаграждение за посредничество. Не хотите ли уступить мне свою жизнь за четыреста тысяч? А я обязуюсь переслать эти деньги вашим родственникам, причём ещё до вашей смерти. Как вам такое предложение? У меня нет родственников. Что же тогда делать с вашими деньгами? Почему бы вам не купить на них какое-нибудь крупное животное, например, крокодила или горилу, которое потребует вашего внимания. Замуж выходить не стоит, лучше провести остаток дней с этим существом. Мне кажется, более подходящего спутника жизни вам не найти. Только не вздумайте продать его на сумочке. От вас потребуется каждый день кормить, прогуливать питомца, посвятить себя ему. И каждый раз, глядя на своего крокодила, будете вспоминать меня. Странный вы человек. Нет, это вы странный.